Часть пятая. Рассыло. Ветер стих, окно неподвижно застыло. Комнату окутало мутно-белым светом. На столе две пустые бутылки и два бокала. Лиззацы подошла к окну и выглянула на улицу. Снег почти перестал. "Мне пора", ответил Ченгун, но не двинулся с места. Лиззацы вгляделась вдаль. Кажется, я вижу башню мертвецов. Пару лет назад там случился большой пожар. Все сгорело дотла. Кругом ни одного дерева. Как она могла загореться? Не знаю. Кажется, дети запускали там фейерверки. Ченгун подошел к окну. Детям там всегда нравилось. Отозвалась лидзи отцы. От скелетов остался один пепел. Скорее всего, этого они и хотели. Я про мертвых. Они бы предпочли уйти, не оставляя следов. Да. Они смотрели в окно. Снег укрыл насыпные горы в центральном парке, укрыл обрывистую тропинку в горах, терпеливо скругляя все острые углы. Лидзоци повернулась к Ченгуну. Где теперь твое устройство для связи с душой? Не помню. Наверное, в каком-нибудь сундуке на балконе. А что? Хочу на него взглянуть. Вдруг еще пригодится. Чингун пожал плечами. Оно пока ни разу не пригодилось. Помню, когда мы играли в дочки-матери, твой дедушка моргал, стоило мне запеть. Вот бы спеть ему через это устройство. Человек на кровати пошевелился. Лидзятцы и Чингун подошли к нему. Человек открыл глаза и пробормотал. Вот все и в сборе. Лидзецы взглянула на Ченгуна. Может, нужно позвать того священника из церкви? Он два года как умер. Ченгун отвернулся к окну и нахмурился, словно пытаясь что-то разглядеть. Потом опустил плечи и сунул руку в карман. выйду покурить». Лидзецы проводила его глазами до двери и снова повернулась к Лидзешану. Гвоздь. «Ты помнишь тот гвоздь?» — спросила она. Человек на кровати смотрел на нее так, будто некая сила тянет его обратно в загробный мир. Двери этого мира вот-вот закроются. Закроются навсегда. Она мягко погладила его по лбу. «Ты чувствуешь за собой вину?» Взгляд Лидзешена проходил сквозь нее, растворяясь где-то в нездешней дали. «Выключи свет». «Слишком ярко», — попросил он. Лидзяцы подошла к стене, коснулась выключателя, но нажимать не стала. Свет и так не горел. В темноте она услышала, как человек на кровати вздохнул. Хотела вернуться к нему, но на полпути остановилась и замерла. Она слушала. Так тихо, и в доме, и за окном, стены исчезли. Комната казалась необъятной. Лидзецы опустилась на корточки перед кроватью и уронила голову на постель. Лбом сквозь одеяло она почувствовала очертания его руки, выпирающие кости, в которых еще таится нерастраченная сила. Лидзецы встала. На экране телевизора появилась грязная деревенская дорога, рисовое поле. На краю поля стоит собака. титр внизу экрана. Лидзешен родился в одной из крестьянских семей этой деревни в 1921 году. Когда он появился на свет, его мать уже три месяца была вдовой. Местные помнят, что она носила фамилию Лян. Собака взглянула в объектив и потрусила дальше. Казалось, Дряхлые дома на черно-белой пленке так и застыли в 1921 году. Лидзяцы подумала, что за кадром сейчас наверняка звучит крик новорожденного. В могильной тишине комнаты она снова услышала вздох, но это всего лишь ветер прошуршал занавесками на окне. Она вышла в коридор и увидела там Чангуна. В правой руке он держал незажженную сигарету. «Все кончено», — сказала Лидзяцы. Ченгун молча закурил. «Надо будет позвонить Пэйсюань. По ей все-таки следует приехать», — сказала Лидзяцы. «Да, похороны будут достойные». Ченгун не сводил глаз с сигаретного огонька. «Пойду закрою окно», — сказала Лидзяцы. Вернулась в коридор, прикрыла дверь. Они спустились на первый этаж. Чангун остановился и оглядел пустой зал. Здесь они и устраивали бальные танцы? Ага. Учительница музыки любила сидеть у восточного окна, под боковым светом софита она казалась сошедшей с картины Рембрандта. Скорее всего, она и сама это знала, иначе бы не садилась всегда на одно и то же место. Мальчики находили ее очень красивой, а девочки — обычной. Потом она заболела раком пищевода. В конце я хотел ее навестить, но она никого к себе не пускала. Не хотела так прощаться. Нет, я думаю, прощанием был каждый вечер, когда мы любовались ею при свете софита в танцевальном зале. «Все кончено», — сказала Лидзяцы. «Я ведь уже говорила?» «Да». Они подошли к входной двери. Лидзяцы взяла зонтик. Тебе вовсе не обязательно меня провожать, сказал Ченгун. Хочу немного проветриться, засиделась дома. За ночь нанесло сугробы. Ноги проваливались по щиколотку. Впереди раскинулась безбрежная белая гладь. Я подумала, ты можешь какое-то время прятаться в белом особнячке. Никто не догадается, что ты здесь, сказала Лидзяци. А ты Какие у тебя планы? Здесь и поселишься? Не знаю. Вероятно, уеду, когда все закончится. Куда поедешь? На юг. Она улыбнулась. Туда, где жарко. Ведь ты говорил, там можно ни о чем не думать. Точно. Ну вот. Они дошли до перекрестка. Хочешь, бросим монетку?» Ледзицы достала из кармана монету в пять зяо и протянула ее чангуну. «Цифра. Едешь на вокзал. Цветок. Остаешься в белом особнячке. Я буду носить тебе еду. Я умею готовить жареный рис с яйцом». «А что насчет лапши?» «С лапшой не получится. Я ее не люблю. Посмотри рецепт с фаршем и сладким соусом. Очень просто». «Согласен? Тогда бросай». Чангун повертел монетку в руке и подбросил в воздух. Она беззвучно упала в снег. Лидзяцы и Чангун переглянулись. Издалека к ним бежала красная фигурка. Ближе и ближе. Это была шаша. Подбежала к чингуну остановилась. «Ты меня будил? Я спала слишком крепко!» и перескочила взглядом на Лидзяцы. как будто только что ее заметила. «Ли ты... Ли — Лидзяцы? Ты Лидзяцы? Она растерянно оглядела ее, а потом улыбнулась. — Я так и знала, что ты вернешься. Шаша вытащила из сумки две банки с печеньем и сунула их Чангуну. Отряхнула снег с его пальто, застегнула молнию на сумке, забросила ее на плечо и пошла обратно. Чангун окликнул ее, вытащил из кармана рецепт. Говорят, помогает от астмы, попробуй. По-моему, я уже излечилась. Шаша улыбнулась, махнула им и зашагала дальше. Чангун повернулся к монетке, но ее было уже не разглядеть. Засыпала свежим снегом. Они, следзяцы, стояли на месте, прислушиваясь к звукам вдалеке. Звуки начинающегося утра. Шум двигателя, собачий лай, веселый детский смех. Ченгун уловил в воздухе аромат жареного фарша. Густой сладкий соус булькает в котелке. «Подожди немного. И еще немного». А теперь можно снять лапшу с огня, смешать с огуречной соломкой и выложить в белую, почти прозрачную пиалу.